Земля Девяносто минут до конца света». Сэм поднялся на подгибающиеся ноги, едва не опрокинув на себя четвертую за вечер лимонную каплю. «Поверить не могу, что ты выбрала Ace of Base!» — крикнул он. «Это ж, считай, моя любимая группа!» Лора просияла. «Правда? Они тебе нравятся? Я их просто обожаю!» Он, вихляя, подошел к музыкальному автомату и начал танцевать, двигая бедрами в такт музыке. Он дрыгался так с минуту, иногда не к месту хлопая в ладоши. Когда начался припев, он закружился, тыкая пальцем и подмигивая, будто рядом стоял кто-то еще. «Я видел знак», — запел он фальшиво, — «и он открыл мне глаза! Я видел знак!» Слава песни «Сайн» группы Ace of Base. «Ну все, пора поджигать бар», — сказал Крейг. «Нельзя!» — запротестовала Элиза. «На кухне полно персонала, они же загорятся! Плевать на жертвы!» — отмахнулся Крейг. «Этот кошмар надо немедленно прекратить!» Элиза повернулась к экрану. Сэм боксировал с воздухом, покачивая бедрами в такт музыки. Через каждые несколько ударов он заводил руку за спину и игриво хлопал себя по ягодицам. «Твоя правда» пробормотала Элиза. Крейг припал к клавиатуре и запрограммировал пожар до предела, увеличив давление в духовке. Все уже почти вспыхнуло, когда Винс схватил его за локоть. «Стой!» — он указал на экран. «Гляди!» Ангелы с ужасом поняли, что Лора присоединилась к Сэму на танцполе. Она вытянула ладони к потолку, словно собралась придержать небо, и начала бешено трясти головой в такт музыке. «Срань Господня!» — прошептала Элиза. «И это туда же!» Они откинулись на спинки стульев и во все глаза смотрели, как смертные топчутся по кругу, повторяя друг за другом каждый ужасающий жест. Их танец был во всех отношениях чудовищен. И хотя ни один не попадал в такт музыки, руками и ногами они дрыгали в одном ритме. Когда припев заиграл в последний раз... Лора зажала в руке воображаемый микрофон и поднесла его к лицу Сэма. Тот схватил ее за запястье и страшным голосом запел ей в кулак. Песня закончилась, и они расхохотались, не обращая внимания на косые взгляды завсегдата и в бара и насмешливые аплодисменты самого бармена. — Хочешь, уйдем отсюда? — спросила Лора, задыхаясь. Улыбка Сэма поблекла. Он побледнел. — Хорошо, — сказал он. Лора направилась к выходу, и Сэм ушел за ней в ночь. Крейг повернулся к коллегам, часто моргая от волнения. — И что же нам делать? — спросила Элиза. — Смотреть, — ответил он. Из комнаты отдыха донесся громкий грохот, за которым последовали радостные возгласы. Там раз за разом крутили «Милый дом Алабама». Каждый раз, когда звучало вступительное соло на гитаре, Празднующие разражались бурными аплодисментами. «Всем раздеться!» — пел слегка охрипший от криков Брайан. «Раздеться!» Крейг открыл новую вкладку и нашел Рауля, пророка Божьего. Тот обнаружился в Тако во Флашинге. Он одиноко сидел за столиком, уставившись на огромную кучу еды. Он купил больше дюжины тако, большую порцию начос, и что-то вроде шоколадной гордиты. Пророк снял с запястья таймекс, положил часы рядом со стаканом содовой, взял пластиковую вилку и спокойно принялся за еду. «О боже!» — прошептала Элиза. «Он что?» — Крейг кивнул. «Это его последняя трапеза». Крейг уменьшил масштаб «Тако Белл» до флашинга, потом до всего Нью-Йорка, Вот уже начал вырисовываться и весь континент. Неровное восточное побережье, мутный океан, туманная дымка атмосферы. Вскоре они увидели всю планету. Голубоватый шар, усеянный островками зелени и мерцающими огоньками городов. Крейг щелкнул мышкой, приблизив изображение Нижнего Истсайда. Смертные только что вышли из последнего шанса. На часах было шесть минут двенадцатого. Ну же! прошептал Крейг в экран. Ну же, ребята! Не запорите нам все!